Глава одиннадцатая. Получено достижение «Смерть не знает жалости». Помилуйте голода чтобы он вырвал ваше сердце. Боги смерти недовольны вами. Отныне и навсегда вы получаете завет, пока смерть не разлучит нас. Если вы вступили в бой, враг должен умереть. Попытка свести бой к мирному решению будет наказана немедленной смертью с потерей всего опыта накопленного на текущем уровне. «Твою ж ты!» — зашипел я, потирая ноющую грудь. «Это, выходит, теперь обязан убивать. Никаких дружеских дуэлей, только поединки насмерть. Впрочем, так даже лучше. Значит, когда пожалел колдуна, решил добить лицом к лицу, нужно было сжигать голода и завершить бой. Но нет же! Я ведь чертов рыцарь на белом коне! Мне надо врагу дать шанс отыграться! «Соберись уже!» — врезал себе пощечину. «Тебе теперь здесь жить, идиот! Такими темпами еще кучу запретов получишь!» Злость на самого себя окатила, как из ведра. Пока рефлексировал, переживая потерю прошлого, совсем забыл, мне нужно не только выжить, но и выйти в реальный мир. Да, это игра, всего лишь игра, но от нее зависит мое будущее. «Ну, поборемся!» Поборемся. Я поднялся на ноги и огляделся. Карта мгновенно развернулась перед глазами. Ага, колдун в центральном нефе у алтарей. По идее, сюжет не сдвинется, пока не войду к нему. Я же стою среди захоронений героев прошлого. Что мы имеем при себе? Гора ненужного лута с прошлого подземелья, немного золота, маленькие пузырьки с маной и здоровьем, видимо, подобрал там же, камень душ Заполненный камень душ. Вы собрали души героев прошлого и теперь можете распорядиться их судьбой. Собрано душ 200 из 200. Поглотить? Да? Нет. Поглотить. Я сжал агат в ладони, острые грани впились в кожу, тут же рассыпаясь в крошечную пыль. Гримуар именное, неуничтожимое, питается душами убитых врагов. Уровень 3. Душ 315 из 500. Вложено заклинаний 2. Поднять нежить. Уровень 3. Мана 55. Превращает труп в скелет, который сражается на вашей стороне. Восстановление 1 минута. Здоровье 50. Урон 20-30. Дух костей. Уровень 3. Мана 13. Урон магии и смерти 58-71. Призывает призрачный череп устремляющийся к выбранной жертве, полностью игнорирует броню. Книга радостно моргнула вспышкой черного света, рожа на обложке плотоядно облизнулась. Выглядело жутковато. В прошлый раз таких спецэффектов не замечал, не до того было. Играл в гамельнского дуточника. Стряхнувшись, снова раскрыл инвентарь. Итак, у нас есть небольшой запас маны. Воткнем его в слоты быстрого доступа. Ну и пойдем вершить судьбу наверкома. Сделал несколько быстрых вздохов, нагнетая адреналин, и двинулся к центральному нефу. Хорошо бы поднять скелета, но трупов в соборе, увы, не осталось. Ворота в зал широко распахнуты. Я осторожно приник к ним, стараясь особо не светиться. Мало ли какая грозона у Галлада. Впрочем, колдун занимался каким-то жутким обрядом. Небольшой пульсирующий черным свечением камень висел в воздухе на уровне груди колдуна. Археолог водил лезвием зова бездны над кровоточащим куском моей плоти, что-то бормоча себе под нос. Я различил движение губ, но слов не уловил. Наложив на себя щит, призвал первый череп и шагнул под своды центрального зала. По ушам снова ударил набат, Словно кто-то объявил начало поединка. Галат резко развернулся и, оставив сердце висеть в воздухе на пару с камнем алтаря, двинулся навстречу. Кинжал заплясал в руках худощавого ученого, превращая в Заправского варюгу из подворотня. Улыбнувшись этому сравнению, выбросил руку с первым черепом и тут же добавил стрелой. Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. Глаза галада заволокло черным. Он раскрыл рот, размахивая клинком почти у самых моих глаз. С губ колдуна сорвались капли слюны. Я отклонился за миг до того, как зов бездны вопьется в щит. Стрела вспорола воздух с гудением, вгрызаясь в черный балахон голода Колдун вздрогнул, замер на миг и тут же вогнал лезвие мне в шею. Мана стремительно понеслась к нулю. Я применил первый пузырек и снова выпустил стрелу. «Дззз!» — зашипела дуга, соединив нас в одно целое. Галлад раздявил рот в беззвучном крике. Зов бездны вылетел из щита, а я сделал шаг назад. Замедление. Пока археолог терял мгновение, чтобы прийти в себя, отступил еще, позволяя мане упереться в предел. Галат безумный. Человек. Колдун. Десятый уровень. Здоровье. Пятьсот сорок из тысячи. Вот я и нашел твое слабое место, Галат. Я не смог скрыть ликование, пока колдун приближался вплотную. Рывок вперед, пока он только заносил руку с кинжалом. Я раскрыл оба кулака, и две стрелы сорвались одновременно. «Так тоже можно!» — уставившись на ладони, выдохнул я. «Хрясь!» — из глаз вылетели искры. Меня прокинуло на пол от удара по голове. Полоска маны сразу же упала вниз. Я разогнал ее новым пузырьком и поспешно откатился в сторону. Галат безумный. Человек. Колдун. Десятый уровень. Здоровье. Восемьдесят из тысячи. Колдун окутался черным полупрозрачным полем. Только лезвие зова бездны торчит, неприкрытая броней. Я поспешил вскочить на ноги. Там, где только что был, брызнула каменная крошка. Высекая искры черные, щупальца молотило перед колдуном, совершенно не целясь. Я торопливо отступил еще и спустил двух духов. Черепа, вращаясь вокруг друг друга, впились в защиту голода и тут же распались в прах. Колдун рванул ко мне, бодро переставляя ноги. Похоже, хромота прошла, раз он так резво шевелит конечностями. «Хватит убегать, некромант!» — приказал он, указывая худым пальцем на пол перед собой. «Прими свою судьбу и умри в последний раз!» болтал снова бросился к нему, на ходу выпуская черепа. «Лови!» — он с хохотом разбил духов, как глиняные горшки, а мои пальцы правой рукой сомкнулись на его кисти. Защита сползла с голода, стянулась в комок и выстрелила щупальцем. Скользкая дрянь обхватила шею, манна рванулась вниз. «Сдохни, тварь!» — выдохнул я, упираясь левой рукой в грудь колдуна. Дух призвался прямо внутри. Галот даже не кричал. «Поздравляем. Галот безумный, повержен. Возвращайтесь к смотрителю Маркусу за наградой». Черное свечение вокруг тела обрадовало долгожданным и выстраданным пятым уровнем. Раскрыл окно характеристик и вбросил очки в интеллект. Нужно будет потом досконально разобраться со всякими уклонениями и прочими прелестями. Хожу, как последний нуб. Дохну, как черт знает что. Эх, запустил ты себя, Макс. Запустил. Среди характеристик пульсировало небольшое окошко. Бог-покровитель не выбран. Я провел ладонью над телом колдуна, с сгребая золото, какой-то синий шмот и проклятый кинжал. Зов бездны. Квестовый предмет. Древний артефакт, найденный голодом Безумным при раскопках Аль-Арзаса. Создает временное поле неуязвимости. Время действия — три секунды. «Ну, уже хоть что-то», — вздохнул я, активируя кинжал в слоте оружия. Разрушенный алтарь уже исчез. На его месте оказался тот, что колдун вырастил из моего сердца. «Интересно, а смогу ли я так когда-нибудь?» Ведь наделав таких алтарей, можно любого башка накачать силой и, умело руководя его жалкими страстишками, выиграть любой конфликт. Ты сидишь, дергаешь за ниточки, потягиваешь старое вино из хрустального бокала в окружении прекрасных дам, а бог носится по свету и вбивает твоих супостатов по ноздри в землю. — Это еще что за мысли? — выдохнул я, встряхиваясь. — Так и до темного властелина додуматься недолго. Мой взгляд упал на клинок в руке. «Иди-ка ты на хрен Я швырнул артефакт в рюкзак и поспешил закрыть сумку. «Не хватало еще с ума сойти в этом сумасшедшем мире!» От мысли, что могу лишиться рассудка, как предыдущий хозяин ножа, вздрогнул. Не хотелось бы потерять себя сейчас, когда отходного пути не осталось. Тело уничтожено, а цифровая копия у меня одна. И тут я задумался, почесывая подбородок. «А я копия или оригинал?» то есть меня извлекли из тела или скопировали. Настоящий «я» сейчас либо стал пеплом, либо пошел на опыты. А «я-клон» сейчас бродит внутри игры считая себя тем самым оригиналом, верно? Естественно, осознание своей оригинальности важно для сохранения собственного «я». Стоит признать, что я копия, второсортное сознание, вторичная личность, вся картина моего внутреннего порядка превратится в хаос. «Ибо я есть я. Я не могу быть не настоящим Потому как я существую вне зависимости от тела, я…» Ико меня понесло. Снова тяжело вздохнул, растирая лицо ладонями. То ли остатки после разморозки, то ли шок от реакции клинка, мало ли поводов начать философствовать на поле боя. Правильно, мало. И это грозит стать проблемой. Развернулся и решительно потопал к алтарям. Итак, у нас есть четыре бога смерти. Из них только три дадут эффект здесь и сейчас. Покуда у меня есть стрела с 260 урона, мне противники не особо-то и противники. И магия смерти, в принципе, нужна только ради скелета. С другой стороны, тот же дух костей игнорирует броню. Но и от него можно отбиться, что нам с удовольствием демонстрировал Галат. Выбирать калий я точно не стану. С веткой проклятием мне делать нечего. Не похоже, чтобы в Наверкоме приветствовались дружеские отношения, так что надежнее убивать врага, а не ослаблять. Минуем эмблему танцующей многорукой фигуры. Анубис может укрепить моих скелетов, но от них тоже толку-то немного. И вряд ли дальше его будет больше. Хотя бы просто потому, что впереди воскрешение мобов, а не скелетов. Оставляем голову пса. Решкигаль. Я замер перед алтарем с эмблемой женщины-совы. Она сперва должна выдать легендарный квест на высшую магию смерти. Да только как его получить? Голова сама повернулась к новорожденному алтарю. «Мор!» — объявил я свой выбор. Он появился перед алтарем и требовательно вытянул костлявую руку. Я безропотно вложил в его пальцы свою. Капюшон спал с головы божества, пятка косы ударила в пол, а на алтаре появились часы. И книга. Ты хорошо подумал, человек. Его голос звучал ровно и совершенно бесчувственно, как голос того робота. Я забрал твое сердце для своего алтаря. А ты идешь ко мне за благословением? Да. Некромантия — это смерть. Ты пощадил обреченного умереть. Ты должен был забрать жизнь, но посмел отказаться от своего долга. Я не прощаю ошибок и кара будет страшна, человек. Ты не боишься, что я заберу у тебя слишком многое? Не лучше ли стать колдуном, чернокнижником, заклинателем?» Голос Бога оставался бездушен, и от этого слова звучали сильнее, наполняя меня сомнениями и тревогой. «Мне предлагали сменить специализацию? Почему я не помню такого в гайде про богов?» А могу ли я запросить обнуление темного счетчика, стать нейтралом и спокойно зажить?» «Решай быстрее, смертный!» Он слегка дернул мою руку. Я взглянул в черные провалы глазницы. «Ну и что я мог ему ответить?»